Повествование о некотором помещике докажет, что человек корысти ради своей забывает человечество в подобных ему, и что за примером жестокосердия не имеем нужды ходить в дальние страны, ни чудес искать за тридевять земель, в нашем царстве они воочию свершаются. Некто, не нашед в службе, как-то по просторечию называют счастье, или не желая он его в ней снискать, удалился из столицы, приобрел небольшую деревню, например, в Остри или в 200 душ, определил себя искать прибытка в земледелии. Не сам он себя определял к Сахе, но вознамерился найдействительнейшим образом всевозможное сделать употребление естественных сил своих крестьян, прилагая он и к обработыванию земли. Способом к сему надежнейшим, Почел он уподобить крестьян своих орудием, ни воли, ни побуждения не имеющим, и уподобил их, действительно, в некотором отношении нынешнего века воинам, управляемым грудою, устремляющимся на грудою, а в единственности ничего не значащим. Для достижения своей цели... Он отнял у них малый удел пашни и сенных покосов, которые им на необходимое пропитание дают, откровенно дворяне, як в воздаянии за все принужденные работы, которые они от крестьян требуют. Словом, сей дворянин, некто всех крестьян, жен и их детей заставил во все дни годы работать на себя. А дабы они не умирали с голоду, то выдавал он им определенное количество хлеба под именем Месячины известное. Те, которые не имели семейств, месячины не получали, а по обыкновению лакидемонин пировали вместе на господском дворе, употребляя для соблюдения желудка в мясоед пустые шти, а в посты и постные дни хлеб с квасом. Истинные розговины бывали разве на святой неделе. Таковым урядникам производилась также приличные и соразмерная их состоянию одежды. Обувь для зимы, то есть лапти, делали они сами, а ночи получали от господина своего, а летом ходили босы. Собственно, у тковых узников не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. дозволение держать их, господин, у них нет и мал, но способы к тому. Кто был позажиточнее, кто был умереннее в пище, тот держал несколько птиц, которых господин иногда обирал себе, платя за них цену по своей воле. При таковом заведении неудивительно, что земледелие в деревне господина «Некто» было в цветущем состоянии. Когда у всех худой был урожай, у него родился хлеб сам четверт. Когда у других хороший был урожай, то у него приходил хлеб сам десят и более В недолгом времени к двумстам душам он еще купил 200 жертв своему корыстолюбию и, поступая с ними равно, как и с первыми, год от года умножал свое умение, усугубляя число стенящих на его нивах. Теперь он считает уже тысячами и славится, как знаменитый земледельц. Варвар, недостоин ты носить имя гражданина. Какая польза государству, что несколько тысяч четвертей в год более родится хлеба, если те, кое его производят, считаются наравне с волом, определенным тяжкую вздирать и борозду? Или блаженство граждан в том, почитаем, чтобы полны были хлеба наши житницы, а желудки пусты? Чтобы один благословлял правительство, а не тысячи? Богатство сего кровопийца ему не принадлежит, оно нажито грабежом и заслуживает строгого в законе наказания, и суть людей, которые, взирая на уточненные нивы сего палача, ставят его в пример усовершенствования в земледелии, и вы хотите называться мягкосердами, и вы носите имена попечителя о благе общем? Вместо вашего поощрения к таковому насилию, который вы источником государственного богатства почитаете, прострите на сего общественного злодея ваше человеколюбивое мщение, сокрушите орудия его земледелия, сожгите его риги, авины, житницы и развейте пепл по нивам. На них же совершалось его мучительство. Ознаменуйте его, яко общественного Татя, чтобы всяк его виде не только его гнушался, но убегал бы его приближение, дабы не заразиться его пример.